О чём нам безумалко говорили? О хищнической конкуренции в системе производства, ориентированной на прибыль, где люди должны состязаться друг с другом, кто лучше работает. Жестоко, правда? Ну, видимо, им хотелось посмотреть, как мы будем соревноваться друг с другом, стараясь сделать свою работу как можно хуже. Нет более верного пути уничтожить человека. Чем вынудить его изо дня в день работать как можно хуже. Это губит быстрее, чем пьянство, лень или воровство. Но нам ничего не оставалось, кроме как разыгрывать неумех. Мы боялись только одного обвинения в обладании способностями. Талант был вроде банковского кредита, по которому невозможно рассчитаться. Ради чего работать? Все знали, что жалование выплатят, заработанное оно или нет. Но выше квартирного и продовольственного пайка, как его называли, ничего не дадут, как ни старайся. Мы не могли надеяться на покупку в следующем году новой одежды, потому что неизвестно, выдадут пособие на одежду или нет. Вдруг кто-то сломает ногу, кого-то надо будет срочно прооперировать, кто-то родит ещё одного ребёнка, а если не хватало денег на костюмы всем, то и вам на костюм денег тоже не давали. Помню одного старика, бездетного вдовца, который лелеял одно увлечение грампластинки. Пожалуй, это была его единственная радость в жизни. Он экономил на еде, чтобы купить новую пластинку классической музыки. Ему отказали в пособии на пластинки, назвав это личной роскошью. Но на том же собрании общим голосованием было решено, что Милли Буш, чья-то дочка, отвратительная восьмилетняя уродина, должна получить пару золотых скоб для кривых зубов потому что заводской врач заявил, что у бедняжки может развиться комплекс неполноценности, если не выправить её зубы. Старик, любивший музыку, запил, допился до того, что его редко можно было увидеть в человеческом состоянии. Но одного он не забыл. Однажды вечером, с трудом бредя по улице, он увидел Милли Буш, и выбил ей все зубы все до единого мы все кто больше кто меньше потянулись к выпивке не спрашивайте как мы доставали деньги когда все приличные развлечения запрещены всегда найдутся способы разжиться денежкой на неприличные человек не врывается в продовольственную лавку затемно и не залезает в карман соседа, чтобы купить записи классических симфоний или леску с удочкой. Но сделает это, чтобы упиться до беспамятства и забыться. Удочки, охотничьи ружья, фотоаппараты, хобби, пособия на развлечения не полагалось никому. Развлечения запретили первым делом. Вед считается постыдным возражать, если вас попросят отказаться от чего-то, что доставляет вам удовольствие, в то время как в чьей-то семье не доедает 8 детей. Даже пособие на табак урезали до того, что его хватало только на две пачки сигарет в месяц. Они сказали, что деньги направлены в фонд для детей. Дети оставались единственным производственным показателем, который не упал. Напротив, он вырос и продолжал расти, потому что людям было нечего больше делать. Ребёнок становился не их бременем, а бременем семьи. Фактически, прекрасным шансом получить прибавку к зарплате и краткую передышку являлось пособие на ребёнка или ребенок, или серьезная болезнь. Мы очень скоро поняли, к чему ведет этот план. Каждому, кто вел себя по-честному, приходилось во всем себе отказывать. Он терял вкус к развлечениям, нехотя курил табак, который стоил пять центов, и, или жевал резинку, всё время беспокоясь, как бы у него не отняли эти 5 центов, отдав кому-то, чья потребность будет сочтена более весомой. Он стыдился каждой ложки еды, которую глотал, думая о том, чьей утомительной вечерней работой она оплачена. Зная, что ест свою пищу не по праву, предпочитая быть обманутым, но не обманщиком простоком, но не кровососом. Он отказывался жениться, не помогал родителям и не возлагал на плечи семьи дополнительное бремя. Кроме того, если он ещё сохранил хоть какое-то чувство ответственности, он не мог жениться и дать жизнь детям, поскольку не мог ничего планировать, ничего обещать, ни на что положиться. Но для ленивых и безответственных это обернулось праздником. Они рожали детей, создавали неприятности девушкам, свозили к себе немощных родственников со всей страны, незамужних беременных сестёр для того, чтобы получить дополнительное пособие по нетрудоспособности. У них открывалось больше недугов, чем доктор смог бы отрицать. Они портили свою одежду, мебель, дома. Какого чёрта за всё платит семья? Они находили гораздо больше способов впасть в нужду, чем можно представить. Они возвели это в ранг искусства. Это было единственным, в чём им не было равных. Помоги нам, Господь. Мы поняли, что есть закон, по которому мы должны жить моральный кодекс, как они его называли. И этот закон наказывал тех, кто его соблюдал. Чем больше человек старался жить по нему, тем сильнее он страдал. Чем больше обманывал, тем больше получал. Честность одного была залогом нечестности другого. Честный проигрывал, нечестный выигрывал. Как долго можно было оставаться хорошим человеком при таких законах? Когда мы начинали работать, все были приличными парнями. Среди нас не было прохвостов. Мы знали своё дело и гордились тем, что работаем на лучшем заводе страны. Старик Старнс нанимал сливки рабочего класса. Через год после принятия плана Среди нас не осталось ни одного честного человека. Это и было то самое зло, которым пугают проповедники и которое, как людям кажется, они никогда не увидят наяву. Не то, чтобы план поощрял горстку ублюдков, но благодаря ему приличные люди становились ублюдками. Такой план и не мог породить ничего другого и это называли нравственным идеалом